спекулировал золотым запасом темного двора За это он меня убил бы Вздохнул Хамзи Что было бы гораздо гуманнее А что ты натворил? Я услышал и Кое-что не то Одним словом, сморозил глупость И вообще не надо было этого делать Слышать или говорить? Артем, какая тебе разница? Юлить несчастный Хамзи мог бесконечно долго Поэтому Артем попытался взять быка за рога — Что ты сказал? — Я это в жизни не повторю, — выдохнул шас. Сам не понимаешь, что ли? — Логично, — поразмыслив, согласился молодой наемник. — А как Сантьяго тебя наказал? — Уши мне вырастил. — Большие. — Как у слона. Облегчив душу, Биджар почувствовал себя немного лучше и принялся откровенничать дальше. А потом запустил в комнату журналистов. И я, мля, директор торговой гильдии с ушами, двадцать минут им рассказывал, что кувалда... Ой, молчу, молчу, молчу. Кортес весело расхохотался. Так вот почему из программ Тигратком исчезли все разговоры о внебрачных связях князя. Это Кортес осведомился Биджар. Ага. Скажи ему, пусть перестанет ржать и позвонит Сантьяге. В конце концов, мы компаньоны, я веду к процветанию ваш остров, и сейчас мне нужна помощь. «Позвоним!» — сквозь смех пообещал наемник и отключил телефон. Джип остановился неподалеку от дома Крохина. Марина позвонила полчаса назад и сказала, что в квартире все в порядке. Я ничего не обнаружила. Никаких следов? Абсолютно. Но ведь артефакт сработал, и ключей нет. «Витя», — мягко произнесла колдунья, — «ключи ты мог потерять, а артефакт...» Вот именно артефакт! Когда ты его перезаряжал? Крохин сбавил обороты. Не помню. А следовало бы помнить. Марина помолчала. В любом случае, больше мне сказать нечего. Никаких следов я не нашла. Квартира пуста. Следов обыска нет. Артефакт разрядился. Думаю, именно поэтому он подал сигнал. То есть мне можно вернуться? Или ночуй на вокзале. Она знала, как заставить Виктора делать то, что нужно. К тому же у него не было никаких оснований не доверять колдунье. А потому Крохин, хоть и с тяжелым сердцем, но все-таки отправился домой. И всю дорогу проклинал себя за то, что не сообразил поехать в квартиру вместе с Мариной. Трусость! Опять проклятая трусость! К тому же из головы не выходил звонок Карины, которая пыталась выяснить, был ли он вчера в кружке для неудачников. Виктор заверил девушку, что нет, однако сам факт подобного интереса его не обрадовал. Карина заподозрила неладное, но почему? Они избегали говорить о способностях Крохина, ведь это напомнило бы о неприятных событиях в Битцевском парке, об их общей тайне. К тому же Карина думает, что ему ни разу не удалось повторить тот опыт. Виктор заверил девушку, что специально купил сигнальный артефакт и теперь бежит от неприятностей, как черт от Ладана. И вот она тебе спрашивает. «Зря я избил чудов?» «Нет, не зря. Фредди относится к Карине, как к шлюхе». Но ей, судя по всему, это нравится. И эта мысль вызвала у Крохина такую обиду, что он едва не задохнулся. Нет, не зря. Надо было вообще убить мерзавца. Теперь Виктор убеждал себя, что не добил чудов из жалости, а на самом деле боялся признаться, что у него не получилось, что не учел крепость молодых рыцарей, что не справился. Они меня не видели, не разглядели. Проблемы, кругом одни проблемы».